Наблюдателей вызывают на трендер и повышают в должности. Но случаев таких было очень мало. Качества, которыми было положено обладать хорошему наблюдателю, совсем не то, что были нужны для работы за столом. Ну, например, существовал Гиндибаль, и был он на целых четыре года моложе Компора. Скорее всего, завербован он был в столь же нежном возрасте, что и Компор –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 и поначалу видел в нем лишь веселого и неглупого приятеля. Но в одно прекрасное утро Компор очнулся от забытия и с горечью яви, захлестнувший от края до края несуществующую страну полусна, осознал, что ему нестерпимо жаль, что Трывайс не завербован и никогда не будет завербован. Это было невозможно в принципе, потому что Трывайс родился на Терминусе, а не был как Компор уроженцем другого мира.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 что это за пределами его собственных способностей в области менталики. Не исключено, что и стол ораторов не одолел бы этой задачи. Тяжелые были раздумья Компора, он думал, что, вероятно, способности принимать решения, природа самой этой способности, неизвестны даже самому Тревайзу, что Трэвайс мог бы... Что мог бы сделать Трэвайс? Знаний Компору явно доставало.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 Однако все приготовления были рассчитаны на то, чтобы заманить Тревайза на Трентор. Отказ его от этого маршрута застал Компора врасплох. Видимо, думал он, это не было предусмотрено и Гендибалем. Как бы то ни было, теперь Гендибаль торопился к месту событий. Компор понимал, что кризис углубляется. Сигнал Компора понесся через гиперпространство.